Глава 11 Максвел Год назад. «Лицом к стене» — рыкнул охранник, и я, выполнив приказ, уперся взглядом в сетку трещин на стене, покрытой болотной краской. После нескольких недель пребывания в этом гиблом месте мой личный список ненавистных ароматов возглавил запах тюрьмы, обогнав по своей отвратительности даже протухшие макароны, от которых много лет назад я избавлялся в мусорное ведро, под звуки блюющего мейсона Казалось, здесь даже бетон пропитался смесью из химикатов и затхлости мужских немытых тел. Справа от меня, безуспешно скрывая противную одышку, копошился жирный Тони. Найдя из связки нужный ключ, он усердно провернул его в замке и, грубо схватив меня за локоть, впихнул внутрь. Я оказался в небольшом сером помещении с железной решеткой на окне и стоящим прямо по центру прямоугольным столом возле которого неподвижной фигурой застыл Мейсон. «У вас час!» — выплюнул холестериновый мудак и, неторопливо расстегнув на мне наручники, прошаркал к выходу. Лотнер не шевелился. Разодетый в брендовые шмотки, он сосредоточенным лицом осматривал меня с головы до ног, цепко выискивая каждый синяк, украсивший мою физиономию. И чем больше становилось их число, тем мрачнее становился его взгляд. Отметив последний, Мэйс плотно стиснул челюсти и, стремительно сократив расстояние между нами, крепко обнял. «Боже!» — резко отстранившись, Бель зажал нос рукой. «Ну и вонь. Ты испортил наше первое свидание!» Усмехнувшись реакции друга, я растер ноющие после железных погремушек запястья. Боров Тони не взлюбил меня с первого взгляда и при каждом удобном случае затягивал браслеты сильнее положенного. «Оказывается, гостям карцера душ не положен. Надеюсь, ты принес мне нормальной еды?» — спросил я, кивая в сторону расставленных на столе контейнеров. Мэйс ухмыльнулся и, вернувшись к столу, поднял крышку одного из них, демонстрируя мое любимое блюдо — жареную свинину с острым перцем. Я чуть слюной не захлебнулся от счастья. «И почему я женился не на тебе?» Заняв свободный стул, я тут же схватил вилку и наколол самый большой кусок — Сев напротив меня, Лотнер иронично хмыкнул. «Потому что знал, что у тебя нет шансов?» Я скучал по нашим безобидным перепалкам. «Да, красавчик. Только поэтому». Прикрыв глаза, я тщательно пережевывал сочное мясо, стараясь по полной растянуть удовольствие. Всю мою неторопливую трапезу Бель молчал. И только после того, как я, чуть ли не вылезав тарелку, отложил приборы в сторону, спросил. «Почему тебя посадили в карцер?» Я пожал плечами. Обычная практика — прессануть новенького. А подробнее Мейс просто так не отстанет. Вытерев рот салфеткой, я смял ее в плотный ком и честно ответил. Я сломал челюсть стих главарю и, глядя в напрягшееся лицо Лотнера, пояснил. У меня не было вариантов. Он поставил на мою победу и какого-то хера решил, что я ему должен. Я не собираюсь подставлять зад. Что по Фостеру? Он очнулся. Мейс вздохнул. В коме. Новость была безрадостной скоро этот латиноамериканец заправляющий кучкой отморозков выйдет с больничного и будет замес я находился в очевидном меньшинстве и даже с учетом тех ребят которые не побоялись встать на мою сторону оставался в крайне уязвимом положении но как ни крути он все еще жив и поскольку джордан готов на суде подтвердить провокацию судья согласилась выпустить тебя под залог джордан готов подтвердить удивленно переспросил я я думал он и имя мое уже не помнит да кивнул мейс он все слышал каждое слово конечно это не отменяет факта твоей вины но хотя бы дает объяснение твоему неадекватному поведению сколько по одному только взгляду я понял что эта сумма неподъемная десять лямов твою ж мать выдохнул я стараясь держать лицо и не показывать насколько сильно подкосила меня эта новость Еще неустойка прайсу за невыполнение контракта». «Продай мою тачку». «Дэниел аннулировал эту часть договора», — неожиданно сообщил Лотнер. «Сказал, что ты ничего ему не должен». «Что за акт милосердия?» Подозрительно сузив глаза, я пытался найти в лице друга подвох. «Из-за заварушки они хорошо поимели с вашего знаменитого боя. Их рейтинг взлетел до небес». «Дэниел просил передать, что желает удачи и претензий не имеет». Это звучало очень странно и совершенно не вязалось с образом бескомпромиссного Прайса. «У тебя получилось выяснить про его недосказанность с Виктором. Я все еще надеялся, что у Дэниела имеется тетрадка с секретами, раскрытие которых поможет сбить спесь со всемогущего Руиса». Мэйс отрицательно покачал головой. Все оказалось проще простого. У Дэниела был родной брат Дэвид, который в начале 2000-х вёл партнёрские дела с Виктором. В скором времени Дэвид погиб при странных обстоятельствах, а его доля перешла Руису. Виктор ожидал мести и даже пытался убрать Дэниела. Но у него не получилось, так как Прайс на тот момент неплохо оброс связями. С тех пор они по разные стороны баррикад, но Дэниел честно сказал, что возмездие не планировалось, потому что отношения с братом были очень натянутыми. А до даты его гибели они и вовсе не общались несколько лет. Поэтому все эти теории заговора лишь паранойя Виктора. Прайс действительно взял тебя к себе только потому, что ты отличный боксер. Я не знал, в какой столбец занести рассказанную Мэйсом новость. Эта история тешила мое самолюбие, но на этом ее полезность заканчивалась. Я до последнего верил, что Прайс темная лошадка, обладающая возможностями, которые можно будет использовать в этой затянувшейся шахматной партии. «Я хочу, чтобы ты сейчас спокойно и внимательно меня выслушал». Перетянул мое внимание Мейс, и я откинулся на неудобную спинку стула, напряженно скрещивая руки на груди. Я позвонил Виктору. Он сказал, что ты ему отказал, но меня аж перекосило от злости. «Ложь», — процедил я. «Я полностью ограничен в средствах связи. Мне запрещен даже один законный звонок. Ты не мог ко мне попасть целый месяц. Я уже не говорю об адвокате». Ни за что не поверю, что нет желающих взяться за это дело. Уверен, это очередная игра Руиса. Хочет довести меня до состояния паники. Хочет, чтобы я умолял. Старый козел может идти к черту. Мейсон недовольно цокнул. Мы уже давно решили, что за мозги в нашем дуэте отвечаю я. Так что заткнись и слушай. У нас нет денег. Да даже если бы они были, нам не выиграть суд. Нужен не просто хороший адвокат. Нужна команда лучших, и не факт, что у них получится тебя вытащить. Трансляция шла на весь мир, миллионы свидетелей. Если Фостер придет в себя, отделаешься условкой или принудительными работами. Если нет, вариант всего один: Максвелл Уайт прекращает свое существование. Небольшой апгрейд, новые документы и вуаля, ты какой-нибудь Мэтью Смит. Есть, конечно, еще один вариант, Виктор убирает Джейдена, у тебя железное алиби. Нет тела — нет проблем. С деньгами и адвокатами останешься на свободе. Но я сразу ему сказал, что на такой расклад ты не согласишься. Второй вариант я не видел смысла комментировать. Наказать в бою — это справедливо и честно. Убить беспомощного — подло и гнусно. Обрисованный другом поступок противоречил моим внутренним устоям, Несмотря на то, что Фостер являлся то еще мразью. «Что Руис хочет взамен? Яму?» «Да». «Сколько лет?» «Он не обозначил сроки. Но у меня есть план», — поспешно продолжил Бель. «Ты вернешься к Виктору. Будешь послушно драться в яме. Завоюешь его доверие. Нужно, чтобы он подпустил тебя к делам. Нужно добыть компромат. Тогда мы сможем его посадить». «Посадить?» «Виктора». «У тебя температура. Как ты собрался его садить? Без связи, без поддержки. В гуманном настроении он прострелит нам бошки. В ином случае готовься стать ужином для его голодных зверушек». У Руиса полно врагов. Главное — вычленить их и установить безопасный контакт. Чем я неторопливо займусь, пока ты будешь радовать его своим безупречным поведением? Виктор будет счастлив. «Сам подумай. Ты постоянно брыкался». Отказывался от всех его предложений, кривился на его сентиментальные семья, сын и прочее. Он видит в тебе упрямого пацана и не видит угрозы. Мы этим воспользуемся. Руиск к тебе привязан. Своеобразно, поспешил уточнить друг, видя мое лицо, исказившееся после его идиотского умозаключения. Но привязан. Ты преувеличиваешь мою значимость. Для него я просто еще один источник прибыли. И тем не менее, это место до сих пор твое. Виктор держал тебя рядом много лет, держал, как собаку на привязи. Даже если все вскроется, прежде чем тебя прикончить, он задумается. Просто блеск. Очень обнадеживающий план. Я весь в предвкушении. И еще один момент. Проигнорировав мой сарказм, осторожно продолжил Мейс: Ты вернешься к Алисе. Воцарилась оглушительная тишина. Я из-под лобби смотрел на Лотнера и просто охреневал от слов, вылетевших из его рта. По собственной воле эту суку я мог разве что утопить. Ты рехнулся?» Я навел справки. Алисия очень долго крутится рядом с Виктором. Она знает больше, чем показывает. А еще по ней вздыхает кое-кто из его личной охраны. Сам в шоке, что эта дрянь может кому-то нравиться. Скривился Мэйс, отмечая мою гримасу отвращения. «Но она до сих пор к тебе неровно дышит». — добил он. — Ты и не в курсе, но она несколько раз приезжала в тюрьму. Уговаривала охрану пропустить к тебе. Названивала мне, пыталась выяснить подробности. Ты воспользуешься ей в своих целях. Вытянешь нужную нам информацию. Для подстраховки подкупим еще пару человек. Многие верны Виктору. Но есть те, которые переметнутся на нашу сторону. Стоит только поднажать и обрисовать выгоду. Руис не молод. И ты особо не вникал, но его авторитет после тюрьмы слегка шатнулся. Виктор слишком хорошо меня знает. Он не поверит в эту чушь. А ты сделай так, чтобы поверил. Не унимался Мэйс. В конце концов, ты никого, кроме нее не любил. Пройдет полгода, год, и ему ничего не останется, как смириться. Год. Да у меня член на нее не встанет. Купишь виагру. Блять, Бель, то, что ты расписал, это просто... черт. Гребаная драма с несчастливым концом. Я разделяю твои сомнения, твердо заговорил Лотнер. Но давай исходить из фактов. Тебе 27 лет, у тебя вся жизнь впереди. Неужели ты хочешь из-за своей гордости ее просрать? Ты можешь выйти хоть завтра, притвориться пушистым, и уже через год, может, два, будешь лежать на пляже с какой-нибудь блондинкой. Не с какой-нибудь, а с одной конкретной. Что, Сэм, Мэйс помрачнел. Она в психушке. Друг подтвердил мои худшие подозрения. Лечится. Добровольно. Но ты же понимаешь, что никакой «М» рядом с тобой быть не должно. Я понимал, что легче от этого не становилось. Я вообще уже с трудом мог усидеть на месте, потому встал и отошел к окну. Не зная, за что ухватиться, безучастно смотрел через железную решетку на лупящий по асфальту дождь. Моя девочка переживала худшие времена. Ей как никогда была нужна поддержка, а я торчал тут. Но даже если выйду на свободу, не смогу быть рядом. Не подвергну опасности. Твое будущее — это единственное, что сейчас должно волновать тебя. Бэл продолжал толкать мотивационные речи. Виктор великодушно дает еще один шанс. Больше предложений не будет. У тебя есть сутки. Дальше тебя навсегда вычеркнут из семейного завещания». Несколько минут за моей спиной стояла полная тишина. Скрипнули ножки стула, и прозвучавшее «Ты забыл свое обещание» молниеносно запустило картинки постыдного воспоминания. Одиннадцать лет назад. Сна нет. С головой, укутавшись в одеяло, я сооружаю себе маленькую щель и смотрю на спящего на диване Мейсона. С раскинутыми по сторонам руками друг лежит с открытым ртом и шумно дышит в потолок, даже не подозревая, что он Живое доказательство того, что таким отбросом, как я, есть что терять. Двадцать пять часов и пятнадцать минут до боя. До моего второго боя в яме. Сдерживаю дрожащий подбородок и поджимаю пальцы на ногах. Мне страшно. Лоб покрывает холодный пот. И я протираю его ладошкой, вспоминая разъяренный мужской взгляд, вызванный моим непослушанием. Три месяца назад все мои мечты о заботливом отце разбила безжалостная реальность. Виктор не видел во мне сына. Виктор видел во мне потенциал, на котором можно очень хорошо заработать. С трудом, но я пришел к этой очевидной мысли за несколько недель, проведенных исключительно в горизонтальном положении. А узнав о новом бое, попробовал сбежать. Дважды. И дважды его люди притаскивали меня обратно. В первый раз Виктор ограничился угрозами. Во второй пошел на более показательные меры. Пригласил в дом Белль под предлогом составить мне компанию за игрой в приставку на очень большом телевизоре. Мейс был в восторге. Он до сих пор не знает, какой Руис страшный человек. Он все еще думает, что я выиграл билет в лучшую жизнь, и все те бесконечные дни, которые я под капельницами и гипсами рыдал от боли... Он искренне верил в легенду об отдыхе на Сицилии. Виктор пошел на шантаж, потому что боится, что я сорву бой. Бой, в котором он поставил против меня. Я подслушал его разговор с Карлосом. Эта новость забила последний гвоздь в крышку моих наивных надежд. Уткнувшись носом в подушку, я до боли прокусываю щеку. Ощущая дрожь в пальцах, я стараюсь выровнять дыхание, подавить приступ неконтролируемой астмы. Что мне делать? Рассказать Мейсу? Это небезопасно. Мужику, записанному в графе, отец? Он пригладит свои сальные патлы, Почешет жирное брюхо и попросит сходить за бутылкой. «Маме?» Я больше ничего не могу рассказать маме, потому что она умерла от передоза всего лишь месяц назад. Я не был на ее похоронах, мне не сообщили. Но позже Карлос показал мне фотографию, на которых она валялась на полу с пеной у рта, с посеревшим лицом и впалыми глазами. Некрасивая. Тогда я кинулся на него. Думал, он сделал это с ней. Но нет она сама и вот так просто оставила меня прямо сейчас заодно мой маленький воин я простил бы ей все я вцепляюсь зубами в ребро ладони пытаясь сдержать слезы ревут только девчонки и я зарываюсь носом глубже в подушку чтобы никто не узнал под одеялом не слышно держусь из последних сил но откуда-то изнутри рвется истерика грозящая в любой момент перерасти в потоп с унизительным всхлипыванием. Чтобы не разбудить Мейса, я тихо откидываю одеяло, опускаю ступни на теплый пол и на цыпочках пробираюсь в ванную. Включаю свет, подхожу к зеркалу и смотрю на раскрасневшееся лицо. «Ты стал настоящим мужчиной, Мичико!» В мыслях всплывает лицо Виктора, без сожаления разглядывающего моё зажившее после реабилитации тело. Меня тошнит от его голоса, взгляда, высоких фраз о семье. Меня тошнит от него. Касаюсь подушечкой зажившего шрама над левой бровью и, резко одернув руку, со всей силой впиваюсь пальцами в угол столешницы. «Я не смогу! Я не смогу!» Отчаянно шепчу своей копии. «Я не смогу выйти туда вновь!» Столько глаз, ртов и голосов. Они смеялись, пока я кричал. Этот смех до сих пор звенит в моих ушах раздражает и отравляет. Перелом руки, носа, ребер, травма головы. Я не сдавался до последнего, но разрыв селезенки. Виктор сказал, нельзя сдаваться. Он считал это позором, а увидеть разочарование на лице человека, заменившего отца, было для меня самым страшным наказанием. Кривлю уголки губ. Оказывается, самому разочаровываться в людях намного страшнее. Соперник был старше меня на три года и гораздо опытнее. Чистое избиение, которое он позволил. «Они должны считать тебя слабым», — делился своей тактикой Виктор, сидя у моей койки на следующий день, «чтобы в нужный момент дорого заплатить за эту ошибку». Бабки. Все и всегда упирается в бабки. Тяну разбитую улыбку и, подавшись корпусом ближе к зеркалу, задеваю пальцем что-то холодное. Взгляд невольно падает на лежащий возле раковины нож бабочку, подаренный Мейсону его приемным отцом. Друг практически никогда не выпускал оружие из рук и постоянно упражнялся с ним в опасной близости от моего лица, хвастаясь приобретенными навыками. Я смотрю на острое лезвие клинковой формы и не могу отвести взгляд. Мысль приходит сама. Необдуманная, странная. Я хочу отогнать ее прочь, но вместо этого беру нож в руку. И пройдя несколько шагов вперед, присаживаюсь на край ванны, прикладываю идеально заточенную стальную линию к вздувшейся вене. Металл холодит кожу, пускает мурашки по озябшей коже. Трясусь и будто не дышу. Внутри груди раздувается невидимый шар. Он давит на ребра, вызывая болезненное жжение в легких. Так нельзя. Но одно движение и никаких проблем, никаких сожалений. Мертвые не сожалеют. Карлос точно не будет по мне скучать. А Виктор?» «Скорее всего, нет. Он ненавидит слабаков. Венков от него ждать не стоит. Орган зрения отказывается подчиняться и снова наполняется противной солью, смазывая голубой, пульсирующий страхом рисунок. Так сложно решиться». Вэл, у меня живот болит». Вздрагиваю и расширенными глазами впечатываюсь во взлохмаченного в дверном проеме Мейса. Друг стоит в одних трусах и сонно трёт кулаками веки. Промаргивается, привыкая к яркому свету, и смотрит на меня в ответ. Непонимающе хмурится и спускается взглядом к моей руке. Лезвие все же царапнуло кожу. И я, отрешенно, будто это и вовсе не моя часть тела, разглядываю вылезшую из тонкого пореза набухшую каплю. Она трогается с места, и, медленно прокатываясь по запястью, срывается вниз. Я ничего не успеваю понять, как что-то с разбега врезается мне в грудь. Улетаю назад и со всей силы прикладываюсь головой о твердый борт. Мозги в кашу, из глаз сыпятся искры, и я, ослепленный черепными салютами, жмурюсь и издаю невнятный хрип. «Ты что творишь?» — громкий виско оглушает. «Ты что творишь, твою мать?» Мэй хватает меня за ворот футболки и резко дергает на себя. Продолжает орать и трясти, как ненормальный. У меня стучат зубы, и я цепляюсь пальцами за его плечи, осознавая, что в моей руке больше нет ножа. Ножа, которым я мог. На меня огромным комом наваливается осознание всего дерьма, и я пытаюсь уйти от чужих прикосновений, убежать, испариться. Но Белль не отпускает, кричит и тянет меня на себя за края футболки. Ткань трещит по швам. Я безумно хочу свалить, чтобы не видеть весь ужас ситуации в глазах самого близкого человека. И я, не придумав ничего лучше, на автомате бью его в лицо. Лот рвалится на пол, закрывая рукой сочащийся кровью нос. Густая жидкость брызжет во все стороны, окрашивая красными пятнами белый пол. Но Мэйсу суплевать. Он тянет руку за ножом и, крепко прижав его к груди, волком смотрит на меня из-под лобья. В глазах, полных отчаяния и злости, так и читается упрямое «не отдам». «А мне и не надо». Чувство вины захлестывает с головой. Не выдерживаю этих сумасшедших эмоций и выбегаю из комнаты, а затем из спальни. С дикой скоростью несусь вниз, перепрыгивая через ступеньки. Вылетаю на улицу и кидаюсь к единственному стоящему во дворе внедорожнику Карлоса. Попадаю в салон и, наплевав на все последствия угона, Вдавливаю педаль газа в пол. Мотор издает рычащий звук, и машина срывается с места. Я гоню вдоль линии грёбанных кленов Виктора, мечтая каждый самолично сжечь дотла. Ворота приходят в движение, и на какой-то миг я ликую бегущий впереди меня удачи. Но ухмылка быстро слетает с лица, когда прямо на моих глазах металлические ставни начинают закрываться. Видимо, своими визгами Мэс перебудил весь дом, И охрана, проинформированная о моем побеге, запустила обратный процесс. От давления на педаль обороты взлетают вверх. Тачка разгоняется до сумасшедшей скорости и неровно влетев в проем, задевает боками железные края. Ужасающий скрежет режет слух. Машину заносит, но я на диком адреналине успеваю выкрутить руль и мчусь вперед, подальше от этого проклятого дома. Одному. Мне нужно остаться одному. Выезжаю на незнакомую трассу, кручу головой, желая скинуть с себя мышечный тремор. Мысли впиваются в ноющий после удара череп. Что, если бы Мейс не обожрался пиццы? Что, если бы у него не заболел живот, и он не проснулся? Что, если бы...» Куча неотвеченных «если» рубит по ушам. Спустя тридцать долгих миль чувствую себя смертельно уставшим, выдохшимся. Я знаю, что меня уже отследили и, не видя смысла в бесполезной беготне, сворачиваю направо на первом же перекрестке Одна фара после столкновения потухла, и я сбавляю скорость, чтобы не пропустить в предрассветных сумерках глубокие выбоины на ухабистой дороге. Чем дальше двигаюсь по незнакомой местности, тем светлее становится небо, а через пятнадцать минут в лицо ударяют первые лучи солнца, и я, вытерев рукой слезящиеся глаза, резко давлю педаль тормоза вниз. Машина с визгом застывает у самого края обрыва. До скрипа кожи вцепляюсь в руль и смотрю через лобовое стекло на простирающуюся за капотом пропасть. В ушах шипит шум, сердце припадошно долбит по стенкам, готовясь выпрыгнуть на приборную панель. И я, дрожащей рукой, тянусь к ручке двери, чтобы уже через секунду оказаться снаружи и вдохнуть запах свежего утра. Ступаю босыми ногами по галечной россыпи, Отмахиваясь от впивающихся в кожу камней, приближаясь к самому краю и ищурюсь, вглядываясь в лучи восходящего солнца. Они бьют по глазам, слепят, но я отчаянно терплю, не закрываю и любуюсь окрашенным в желто красной оттенке горизонт. Далекий, красивый, недосягаемый, свободный. Мне нужно совсем немного, совсем чуть-чуть, чтобы почувствовать себя таким же. Глупо раскидываю руки в стороны и кричу, надрываю связки. Хочу сорвать их ко всем чертям, выпустить наружу все, что скопилось внутри, всю мою озлобленность, боль, страх. Хватает ненадолго. Сгибаюсь пополам в удушающем кашле. Пытаюсь остановить хрипы, сглотнуть слюну, застрявшую в горле. Не получается остановить приступ. Задыхаюсь. Падаю коленями на острые камни. Размазываю мокрое лицо грязными ладонями и, подавшись вперед, склоняю голову сотни футов вниз и ничего. Запускаю руки в волосы, нервно дергаю. Какого чёрта я чуть не сотворил? После останется лишь память, в которой меня запишут трусом, но я не трус. И полная тишина в ответ. Я не трус. Я не трус. Яростно вонзаю кулак в землю. Не трус, ару и, схватив камень, швыряю с обрыва, жду, но не слышу звука удара. Поднимаюсь на ноги, вглядываюсь в горизонт. Яркий полукруг, не спешащего взойти солнца, жжёт виски, подселяет в глаза новую порцию слез. Сжимаю кулаки и терплю. Я больше не буду, как смазливая девчонка, реветь из-за этих ублюдков. Я больше не позволю никому из них смеяться. Я докажу каждой мрази, чего стою. Я стану лучшим. Я стану непобедимым, безжалостным. Поднимаю глаза вверх, слыша вдалеке шум приближающихся машин. Они нашли меня, как и всегда. Сегодня мне шестнадцать, мама. Мне не нужен торт. Я давно не люблю сладкое. Но я хочу загадать желание. Свобода. Я хочу стать свободным. Год назад. Сжав пальцами холодный металл оконной решетки, я прикрыл глаза. Стать свободным. Как наивно с моей стороны было полагать, что те годы, которые Виктор провел в неволе, я был свободен. Ни черта подобного. Я просто был предоставлен сам себе. Но он вернулся и создал все условия для того, чтобы вернулся я. Руис научил играть меня в шахматы. И если рассмотреть наше с ним противостояние как очередную партию, то получается, что он загнал меня до последнего пота. Обложил шахами оставил одиноким королем, позорно убегающим по клеткам. Совсем не, кстати, вспомнилось, как в детстве я путал шах с матом. Виктор смеялся. План Мейсона был дырявый и противоречил всем моим принципам. Если соглашусь, есть вероятность, что сожру себя быстрее, чем все закончится. Но если не попытаюсь, окажусь тем самым трусом, которого я скинул в пропасть в тот роковой день. Моя излюбленная игра. Гордость против трезвого голоса рассудка. Это только в боевиках главный герой в одного мог убить целый мафиозный клан. В реале же нужно было уметь приспосабливаться, признавать чужую власть и трезво оценивать ситуацию, которая сейчас играла совсем не в мою пользу. И у меня далеко не всегда получался каждый из этих пунктов. Но с одним фактом стоило согласиться прямо сейчас. Как бы меня не разрывало от предстоящей перспективы принять помощь Руиса, В тюрьме я был абсолютно бесполезным и, возможно, мертвым. Я повернулся. Ты прав. Я сделаю все, что от меня потребуется. Мы его посадим. Белл ухмыльнулся. Я думал, ты будешь ломаться дольше. Я взрослею и умнеею. Второе вряд ли. А теперь мне нужны твои автографы. Мейс открыл лежащий на столе серый кейс и достав из него бумаги, показал, где нужно расписаться, чиркнув ручкой возле отмеченных галочек. Я вернул ему документы и, заметив его пристальный взгляд, недоуменно нахмурился. «Что?» Лотнер расплылся в издевательской улыбке. «Ты такой оранжевый. Как думаешь, они разрешат забрать этот прикид с собой? Хочешь прихватить его в постель с красоткой? Я могу не стирать. Скрашу вашу ночь своим неповторимым ароматом недельного карцера. Если и заберу его, то только для того, чтобы трижды сжечь». «Фу!» «Когда я смогу выйти?» Белль щелкнул замками кейса. «Прямо сейчас». Залог был внесен несколько часов назад, как ни в чем не бывало, поведал Мейсон: Я согласился на предложение Виктора сразу же, и просить прощения за это не буду, воинственно заявил он, глядя в мое ошарашенное этой информацией лицо. Неужели ты думал, что я смогу со спокойной совестью оставить тебя гнить в этом жутком месте? Ты моя семья, Вэлл. Все-таки наверху на мне забыли дорисовать крест, потому что я не мог найти другого объяснения тому, почему такой друг как мейсон лотнер достался мне а ведь тогда он так и не рассказал никому правды сказал что мы с ним подрались надеюсь мы не будем обниматься и рыдать как сентиментальные подружки я иронично приподнял бровь маскируя шуткой истинные чувства но он слишком хорошо меня знал он все видел раскрыл весь мой план наигранно обиженно вздохнул мейс и нажав кнопку вызова охраны потянул носом «По пути заедем в магазин и купим что-нибудь посильнее, а то, боюсь, мой гель не справится с этой вонью». Коротко рассмеявшись, я кинул в него салфеткой и, услышав скрежет ключа в замке, поднялся, желая как можно скорее выйти отсюда и вдохнуть мнимый запах свободы.